Послушайте сказку Самуила Яковлевича Маршака «Угомон». Сон приходит в тихомолку, пробирается сквозь щелку. Он для каждого из нас — сны счастливые припасы. Он показывает сказки, да не всем они видны. Вот закрой покрепче глазки, и тогда увидишь сны. А кого унять не может младший брат спокойный сон, старший брат в постель уложит тихой строгой угамон. Спи, мой мальчик, не шуми. Угамон тебя возьми. Опустела мостовая, по дороге с двух сторон все троллейбусы, трамваи гонят в парки у гамон. Говорит он: спать пора, завтра выйдите с утра. И троллейбусы, трамваи на ночлег спеша отзывая. Там, где гамон, там и он, тихой строгой у гамон. Всех, кто ночью гамонит, у гамон у гамонит Он людей зовет на отдых в деревнях и городах, на высоких пароходах, в длинных скорых поездах. Ночью в сумраке вагона вы найдете угамона. Унимает он ребят, что улечься не хотят. Ходит он по всем квартирам, а под час летит над миром в самолете угамон. И воздушным пассажирам тоже ночью нужен сон. Под спокойный гул моторов в синем свете ночника Люди спят среди просторов, пробивая облака. Поздней ночью Угомону говорят по телефону. — Приходи к нам, Угомон. Есть у нас на Малой Бронной паренек неугомонный, А зовут его Антон. По ночам он спать не хочет, не ложится на кровать, ахах хочет и гогочет и другим мешает спать. Люди просят: не шуми, угамон тебя возьми. Говорит неугамонный: не боюсь я угамона, посмотрю я кто кого, он меня или я его. Спать ложатся все на свете, спят и взрослые и дети, спит и ласточка и слон. Но не спит один Антон. До утра не спит и слышит, как во сне другие дышат. Тихо тикают часы, за окошком лают псы. Стал он песни петь от скуки, взял от скуки книгу в руки, но раздался громкий стук, книга выпала из рук. Да и как читать в постели? Лампа светит еле-еле. Начал пальцы он считать. Раз, два, три, четыре, пять. Но сбивается со счета, не дает считать дремота. Вдруг он слышит «Дилидон» — появился угомон. Проскользнул он в дому краткой, наклонился над кроваткой, а на нитке над собой держит шарик голубой. Да как будто и не шарик, а светящийся фонарик. Синим светом он горит, тихо-тихо говорит. «Раз, два, три, четыре. Кто не спит у вас в квартире? Всем на свете нужен сон. Кто не спит, тот выйди вон». Перестал фонарь светиться, А из всех его дверей разом выпорхнули птицы, стая быстрых снегирей. Шу! над мальчиком в постели шумно крылья просвистели. Просят шепотом Антон, дай мне птичку, угамон. Нет, мой мальчик, эта птица нам с тобою только снится. Ты давно ушко репко спишь. сладких снов тебе, малыш. В лес луною озаренный угамон тропой идет. Есть и там не угамонный, не поседлевый народ, где листвою шелестящий лес в дремоту погружен. Там прошел лесной учащий седовровый угамон. Он грозит синичке юной, говорит птенцам дрозда, чтоб не смелен ночью лунной, отлучаться из гнезда. Так легко попасть с кварчатом, что выходит по ночам в плен к разбойникам крылатым, совам, филинам, сычам. Сугамоном ночью дружен младший брат, спокойный сон. Но и днем бывает нужен тихий, строгой угамон. Что случилось нынче в школе? Нет учительницы, что ли? Расшумелся первый класс и бушует целый час. Поднял шум дежурный Миша. Он сказал: "Ребята, тише!" «Тише!» — крикнули в ответ Юра, Шура и Ахмед. «Тише, тише!» — закричали Коля, Оля, Галя, Валя. «Тише, тише! Тишина!» — крикнул Игорь у окна. «Тише, тише! Не шумите!» — заорали Витя, Митя. «Замолчите!» — на весь класс басом выкрикнул Тарас. Тут у учительницы пенья просто вышло из терпения. Убежать хотела вон, вдруг явился Угамон. Оглядел он всех сурово и сказал ученикам: не учи молчать другого, а молчи побольше сам.